Глава 17. 6067. Год Эры Двух Великих. Стражники с занесенными клинками, советники, жавшиеся друг к другу, Виктор, Леонида, Бон, Фарих, все застыли в изумлении. Теона не могла скрыть восторга. «У нее получилось! У нее, наконец, что-то получилось!» Она вывела из тёмного леса мальчика и вернула его домой. «Стража!» – строго и властно приказал правитель. «Взять под арест советников Зару и Буля и Крента». Страшникам, минуту назад бившимся с иноземцами, пришлось сменить курс. В их глазах читалось непонимание, но перечить его божественности никто не смел. Зара и Ибуль попытались спешно покинуть зал, но охрана преградила им путь. Ваша божественность. Упал на колени Ибуль, прикладывая ладони к лицу в знак покорности. Да светит звёздный свет ваш путь. Да подарит он вам долгие лета. Ибуль, ваш покорный слуга навеки не понимает, чем разгневала его божественность. Булькир даже не взглянул на него. Юный правитель, стоявший сейчас в зале, был далёк от плачущего ребёнка в тёмном лесу. В нём говорила сила пустыни, мощь песков, жар древней крови, наследье тех, кто основал эту страну. Смотря на него, Тиона окончательно поняла, о чём говорила Муна. Каково это видеть сердца, видеть суть. Я отдал распоряжение. Выполняйте. Стража подхватила под руки все еще причитающего Эбуля и подвела к Булькиру, Зару и Крэнта. Третий советник был чуть моложе тех, с кем Теона уже была знакома. «Вы немедленно отдадите противоядие, а завтра предстанете за свои преступления перед судом». «Но ваша божественность, мы не понимаем, о чем идет речь», – сладко запел Крэнта. «Это провокация и клевета. То есть ты, человек, которого выбрал когда-то народ, человек, который служил еще при моем отце, святоподобном Кир Акима Море, хочешь сказать, что я, его сын и наследник престола Дарена, ошибаюсь?» «Я бы никогда не посмел даже в мыслях допустить такое ужасное предположение о Божественной». Но, возможно, до ваших ушей долетели искажённые факты. Не сдавался Крента. До моих ушей долетели твои же собственные слова и слова советника Ибуля, и слова советника Зары в те месяцы, пока вы дурманили меня порошками и благовониями, думая, что я ничего не слышу. Ваша уверенность в безнаказанности. Вот ваш обвинитель. «Я даю вам ровно 15 секунд на признание и столько же, чтобы отдать мне противоядие от болезни, которую вы вызвали. Вы также обязаны выдать всех, кто вам помогал. В ином случае ваши головы отлетят от тел еще до рассвета». Говоря эти слова, Буликир взрослел на глазах. Он с каждой секундой все шире расправлял плечи. В голосе появлялись властные нотки. Но когда он мельком взглянул на Теону, его лицо тронуло слабая улыбка, предназначенная только ей. «Я все отдам!» – выскочил вперед Зара. «Не губите, ваша божественность, не губите!» «Стража, сопроводите бывшего советника Зару туда, куда он скажет, и приведите его ко мне вместе с лекарством!» Зару вывели из залы, и Буля и Крента отодвинули в сторону. «Он?» Остальные советники робко выступили вперед, не понимая, чего ожидать от правителя. «Вы не были замешаны в заговоре против людей Даррена, поэтому я сохраню вам жизнь. Но вы виноваты в том, что отравляли разум своего правителя. За это вы будете сидеть в темнице до конца своих дней». Один из советников робко возразил «Поделал». «Но, правитель, со времен своего основания страна никогда не обходилась без совета. Как ты, о божественный, будешь принимать решения без нас? Вы приняли достаточно ужасных решений, чтобы стало понятно, что слушать вас нельзя. Со временем я соберу новый совет. Без змей, которые могут ужалить своего же господина. Даррену нужны перемены». Повторил он слова Тиона. Девушка переглянулась с Боном. Король смотрел на неё с нескрываемым восхищением, понимая, что всё, что сейчас происходит, во многом её заслуга. Советники наперебой заголодели, толкая друг друга локтями и подая ниц перед Буликиром, но он лишь махнул рукой. Уведите их в темницу и срочно приведите мне Каре. Найдите его любой ценой, живым или мертвым. Когда Визирий вытолкала стража, в зале остались лишь несколько человек, которые помогали подняться раненым, и гости из Риата. Булькир, наконец, обратился к ним. «Я не знаю, кто вы и почему пришли, но я обязан вам жизнью, особенно тебе, Теона». Он посмотрел на нее с нежностью. «Я не знаю, кто вы и почему пришли, но я обязан вам жизнью, особенно тебе, Теона». «У нас в стране, если ты спасаешь кому-то жизнь, то он становится тебе кровным родственником, за которого ты до конца жизни несешь ответственность. Позволь мне назвать тебя сестрой и навсегда остаться твоим должником. Ты можешь просить все, что угодно, и я при всех обязуюсь это выполнить. Любые богатства, все, что твоя душа пожелает». «Но мне не нужны богатства», – не задумываясь, ответила Теона. «А? Тогда чего же ты хочешь? У меня есть две просьбы, если позволит ваша божественность. Говори, с улыбкой ответил он. Мы прибыли сюда, чтобы предупредить вас об опасности, но, как оказалось, вам она и не грозила, но всё ещё грозит нам. Поэтому я прошу, если риад позовёт, придите к нам на помощь. Буликир задумался на секунду и ответил: Моя страна сильно пострадала. Умерло много людей. Я не могу пообещать вам армию, которой всегда славился Даран. Но боевые носороги, слоны в непробиваемой броне, и все те, кто сможет держать в руках оружие, придут к вам на помощь, если она вам понадобится. А второе Тиона слегка замялась, но всё же не смогла смолчать. Всё время, пока я была в Арате, мужчины закрывали мне рот, не считая за ту, кому позволено говорить. Возможно, я единственная девушка в этой стране, кто за долгие годы выражает свои мысли открыто. Простите меня, Булькир. Вы носите в себе искру божественного, но такой дар не может служить одним и забывать про других. Я не хочу осуждать ваши законы, но если вы спрашиваете о моём желании искренне, то я прошу, когда у вас появится время, задумайтесь о том, как живётся женщинам в Дарении. Но женщины в Дарении под защитой мужчин. Так было всегда. Они чувствуют себя в безопасности, они ни в чём не нуждаются. Я могу ошибаться, но, возможно, стоит спросить об этом самих женщин. Возможно, они все желают оставаться в тени. Я не настаиваю, но, может быть, когда-нибудь и в вашем совете появится женщина. Правитель Дарена посмотрел на неё удивлённо, будто она вдруг заговорила на незнакомом ему языке. Я не готов сейчас что-то менять в порядке управления страной, но я обещаю тебе, моя названная сестра, что подумаю об этом. Но если ты захочешь остаться в Дарене и стать этой первой женщиной в совете, То это я приму без раздумий. Тиона перевела взгляд на Бона. Его улыбка чуть померкла. Простите, Буликир, меня ждёт моя страна, в которой тоже сейчас очень неспокойно, но ваше предложение вселяет в меня надежду, что вы действительно исполните то, о чём я попросила. Буликир снова кивнул. В зал вернулась стража с советником и булям. Они несли в руках большие бутыли с зелёной жидкостью. Вот ваша божественность. Я передал все наши запасы противоядия, а также формулу, чтобы создать новое. Я прошу. Нет, я молю о помиловании. Я был советником ещё задолго до вашего рождения. У тебя нет права о чём-то меня просить, отрезал Буликир. Увидите его и поскорее отнесите противоядие в храм. Приставьте стражу к алхимикам. К утру мне нужна ещё сотня таких же бутылок. Начальник стражи кивнул и дал распоряжение своим воинам. Ваша божественность Каре пропал, но мы делаем всё, чтобы его найти. Обыщите каждый закоулок, каждую подворотню, сказал он властно. Он не должен уйти. Что вас привело в Даран? обратился Буликирк к путешественникам, когда они снова остались одни. Прошу вас, присядьте рядом со мной. Вы самые почётные гости Дарана за всю его историю, а я до сих пор не знаю, чему обязан такой честью. Когда Бон и Виг закончили рассказ о Мортеле и его слугах, посланных, чтобы развратить души правителей разных стран, Буликир надолго замолчал. Его лицо помрачнело. Но теперь вы предупреждены, сказала Тиона. А значит, у вас есть сила бороться с ними, если они всё-таки попытаются добраться и до вас. Сила это как раз то, чего у меня нет, сказал он тихо, как будто ему было стыдно это признавать. Что ты имеешь в виду? удивился Бонн. И ещё при моём отце пропало то, что давало нашей семье поддержку небес. Ключ Песков, едва слышно сказал Вик. Да, ключ Песков это реликвия нашей страны, кристалл, дарованный моему роду самой королевой пустыни, подтвердил Буликир, удивлённый познаниями рыцаря. Если с обычными дареницами пустыня говорит изредка, и скорее на уровне ощущений, Но с нашей семьёй, когда мы были хранителями ключа, всё было по-другому. Пески сказали моему предку основать город именно здесь. Они направляли его, подсказывали. Потом ключ перешёл его сыну, который сделал Даран богатым и процветающим государством. Потом его сыну и так далее. Но со временем голос песков становился всё тише. Сила кристалла пропадала, и мы лишились её поддержки. Несколько десятилетий ключ песков пробыл в священном для дрейнийцев месте, храме огня, чтобы вновь набраться мощи. Когда мой отец решил проверить, не вернулась ли его сила, он приказал волхвам доставить его во дворец. Но по дороге на волхвов напали, их убили, а кристалл пропал. Мой отец так и не оправился после такой потери, а потом и я занял его место. Только вот без ключа, во мне нет ничего божественного. Это не так, строго возразил Бон, как будто отчитывал младшего брата. Сила правителя не снаружи, а внутри, и в тебе её достаточно. Это я был с теми, кто ограбил волхвов, перебил Королявик. Я тот, кто по винен в скорой смерти вашего отца. Я готов понести любое наказание и предстать перед судом Дарана у вашей божественность. Вик встал на одно колено и низко преклонил голову. Нет, вскрикнула Леонида, а Тионна прижала ладонь к рту. Ты? удивился Булькир. Но как? Ребёнком я был в банде Каре. Он заставлял меня делать ужасные вещи. Но это не отменяет моей вины. Кары велел добыть ключ любой ценой, и я убил волхва, который защищал его до последнего, ценой своей жизни. Но когда ключ был у меня в руках, всё, чего я хотел, это скорее отнести его Каре, чтобы получить награду и похвалу. Однако пески заговорили со мной. Они сказали: "Нет достойного этого ключа. Нет достаточно сильного" Того, кто совладает с его мощью. Пески запретили мне отдавать ключ в руки убийцы. Это навлекло бы на страну еще большие беды. Я растерялся, не понимая, как поступить. Поэтому просто закопал ключ в пустыне, зная, что даже если меня заставят вернуться, чтобы его найти, то у меня ничего не выйдет. «Да как ты посмел?» Вскакивая, закричал Булькир. Вик склонился ещё ниже. Пески сказали мне, что когда ключ будет нужен, он найдёт способ вернуться. То есть ты говоришь, что ни мой отец, ни я не достойны его, раз он до сих пор не вернулся. Стража! крикнул он ещё громче. Стойте, воскликнула Тиона. Я могу его найти. Не наказывайте Виктора. Найди в пустыне. «Ты не понимаешь, о чем говоришь!» «Я не обещаю, что принесу ключ, но я могу попробовать. Дайте мне шанс, и если у меня получится, вы отпустите Виктора». Он был вдвое младше вас, когда сделал это, и едва не лишился жизни, защищая реликвию Дарена от Каре. Булькир посмотрел на нее с недоверием. «Как бы то ни было, он виновен в преступлении». Я не прошу о милости, отозвался Вик. Ребёнок или нет, я подвёл Даран и его правителя. Я достоин наказания и приму его без сопротивления. Ты сильный воин, не только телом, но и духом, с уважением обратился к нему Булькир. Всё, что я видел во дворце трусость, лесть, предательство и измены. Но ты действительно другой. В тебе нет страха. Хорошо, Тиона. Если ты найдёшь ключ, твой друг будет помилован. На рассвете нам нужно быть возле статуи Королевы пустыни. До рассвета 2 часа. Значит, я буду использовать столько времени, сколько у меня осталось. Ночь опустилась на пустыню, окутав её мягким шёпотом темноты. Звёздное небо сверкало алмазами, разбросанными по его бархату. Луна нежным светом целовала верхушки песчаных дюн, которые точно морские волны перекатывались под тихим дыханием ветра. Тиона стояла у подножия статуи королевы пустыни, вновь борясь с ощущением своей бесполезности. Величественная каменная девушка держала в одной руке небольшой шестигранный кристалл, а в другой – высоко поднятый меч. Рядом с ней любой человек мог почувствовать себя муравьишкой. Ее лицо было обращено к небу, а босые ступни крепко стояли на постаменте. Теона отошла в сторону от остальных и закрыла глаза. Она запустила руку в прохладный песок, пытаясь притянуть то, что скрыто. Но пустыня молчала. Пески не хотели раскрывать свои тайны чужестранке. Внутри, под землёй, чувствовалось сопротивление, мощный блок, непробиваемая защита. Как ткачиха не старалась, меняя руки, нашёптывая слова, умоляя, результат был один тишина. Когда первый луч выглянул из-за горизонта, Тиона отчаилась. Она не могла допустить, чтобы Виктора казнили за его детские грехи. Ткачиха с сожалением посмотрела на брата, готового к осуждению, но он лишь слабо улыбнулся. Спасибо, что пытаешься, Текс, но мне и правда пришла пора платить за содеянное. Ничего подобного, чуть не заплакала она. Ещё есть время, я найду этот ключ. Мне бы только понять, как договориться с пустыней, чтобы пески пустили меня внутрь. Даже книга времени не такая строптивая, как земля, на которой ты родился. У пустыни ничего нельзя взять силой. Чтобы она тебя услышала, нужно выказать уважение и доказать, что ты понимаешь, что главное тут она. Ты говоришь так, будто это не километры песков, а живой человек. Не человек, но живой организм, которому может не нравиться, что его решения оспаривают. Научи меня, попросила Тиона, всё ещё до конца не понимая, что ей нужно делать. Смотри, пришёл на помощь Виктор. Он накрыл её ладонь своей и прошептал: "Мать пустыня, та, что может подарить жизнь и отнять её, та, что могущественна и заботлива". да что защищает своих детей и охраняет их города я твой сын виктор привёл к тебе свою сестру тиону она очень отважная у неё такое же большое и тёплое сердце как у тебя посмотри на неё из глаз тионы потекли слёзы виктор замолчал прислушиваясь она тебя чувствует она хочет больше узнать о тебе сказал он Тиона зажмурилась и попыталась услышать то, о чём он говорил. Ветер, наполненный далёким эхом, взбил её локоны, но слова она различить не могла. Тиона снова открыла глаза, смело глядя на бескрайний песчаный океан. В воздушном потоке до неё наконец-то начали долетать звуки. Она, она, она приняла тебя. Довольно сказала Вик, убирая ладони. Прошу тебя, матушка Пустыня, позволь мне помочь своему брату. Покажи то, что скрыто внутри тебя. Отдай мне ключ песков, если Буль Киракима достоин быть его обладателем. Пустыня снова замолчала. Тиона погрузила ладони глубоко в песок и вновь обратилась к скрытой внутри силе. Спустя минуту она ощутила в руке тяжёлый камень с острыми гранями. Просияв ярче восходящего солнца, Ткачиха с ликованием показала камень Виктору. "Это он?" спросила она. "Да", с облегчением и радостью ответил брат. Не до конца веря своей удаче, Тиона подошла к Булькиру и победно улыбнувшись и притянув реликвию, сказала: "Пески просили передать, что на этой земле вновь появился человек, достойный стать его хранителем". Боликер поражённо смотрел на девушку. С слегка трясущимися от волнения руками он принял от неё ключ Песков. Тиона спиной почуствовала тепло зашедшего солнца, чьи лучи золотым светом залили фигуры её друзей. Пустыня приобняла её порывом тёплого ветра, а Тиона наконец начала понимать, за что же Виктор так любит это место. В толще золотых песчинок хранилась мудрость и щедрость земли, опыт сотен поколений. Здесь можно было услышать, как бьётся большое и сильное сердце их мира. "Спасибо, Тиона", снова поблагодарил её Булькир. "Ты на своём примере показала, что твоя вторая просьба правомерна и справедлива. Если женщины дарана выйдут из тени мужчин, Возможно, мы вместе сможем увидеть новые пути развития страны и не просто вернуть ей былое величие, но и приумножить его. Я рада, что вы. Тиона не успела договорить, вдруг почувствовав озноб по всему телу. Она посмотрела на Виктора. На его лице читалось, что он тоже получил тревожное послание от песков. Что-то приближается, прошептал он. Пески предупреждают. О чём ты? не поняв их диалога Бон. Теперь, когда кристалл у меня, мы справимся с любой сложностью, с мальчишеским задором сказал Булькир, отходя чуть в сторону и поднимая ключ песков высоко над головой, чтобы поймать его гранями солнечный поток. Но странное, внушённое извне волнение внутри Тиона лишь нарастало. На несколько секунд раньше остальных залюбовавшись игрой света в гранатово-красном кристалле, Ткачиха увидела в паре шагов от мальчика-правителя, взявшегося будто из ниоткуда Каре с серповидным клинком наперевес. Не успев испугаться и как следует обдумать свои действия, Тиона выхватила из ножен стоявшей рядом Леониды меч и, прыгнув навстречу Гбуль Киру, крепко обняла мальчика, выставляя за его спиной оружие своей тёте. Объенённый жаждой обладания ключом песков, Каре поздно заметил неожиданное появление девушки с мечом в руках, и не успев остановиться, грудью налетел на острое лезвие. Он ошарашенно замер и медленно опустил глаза, пытаясь осознать, что произошло. По его серой рубахе начало расползаться большое кровавое пятно. Не может быть, прохрипел старик. Но если так, я заберу вас с собой. Из последних сил он попытался вновь поднять свой клинок, чтобы дотянуться им до булькира с Теоной. Но подбежавший к ним Бонн резким ударом меча отсек ему кисть, сжимающую смертельное оружие. Колени Каре подогнулись, и он упал. Его тело извивалось в предсмертной агонии. Как ни хотела, Теона не могла отвести взгляд от этого отвратительного зрелища. Она видела, как вместе с хозяином умирает змея, обвившая его сердце. Бон забрал у неё меч и отвёл в сторону. Булькир, увидев своими глазами, что произошло только что у него за спиной, отпрянул, переводя взгляд с кристалла на тело Кары и обратно. "Ключ спас меня. Ты спасла меня", сказал он. Леонида присела рядом с Каре и близглива приложила палец к его шее. Мёртв, заключила она без доли сожаления. Больше никто не решался нарушить тишину. Каждый из присутствующих понимал, что Каре заслуживает смерти, но ни один из них не мог представить, что его палачом станет Тиона. Качихи отчаянно захотелось как можно быстрее вернуться домой, чтобы оказаться подальше от аратав, в котором она успела сотворить непоправимое. Поэтому, когда Валентин неожиданно вышел из-за постамента статуи, тёна была несказанно ему рада. Простите за задержку, сказал на ходу великий белый. Координаты слегка сбились. Он остановился и, молча делая выводы и пересчитывая стоявших вокруг, продолжил. «Получается, справились?» «Справились», — первым подал голос Бон. «О, ключ пустыни! Давненько я его не видел!» Протянул Валентин, задерживая взгляд на кристалли в руке Булькира. Теона уже не могла думать о приличиях и возможной реакции юного правителя на появление истинного божества. «Открытый» поэтому буднично представила их друг другу. «Валентин — это Бульки Ракима, правитель Даррена. Ваша божественность — это Великий Белый!» — быстро проговорила она. «Привет, малец!» — подмигнул ему Валентин. «Правь хорошо, а то приду и поставлю в угол!» — неуместно пошутил он. «Но ты!» — прошептал Булькир. «Настоящий!» самый что ни на есть. Кортинно поклонился Валентин. Вижу, ваш ней, дядя, всё-таки получил по заслугам. Благодаря Тиони, ответила Леонида. Молодец, белка, я в тебе не сомневался. Ну что, возвращаемся? Готова? скорее, уверенно сказал Бон, не сводя взгляда с Тионы. Вы уходите? Растерялся Булькир. Но как? Подождите. Но я же не успел тебя отблагодарить, Тиона. Ты снова спасла мою жизнь. Я в вечном долгу перед тобой. Если что, хочу напомнить, что у вашей повозки заканчивается время. Напомнила себе Валентин. Просто сдержи обещание. И если Риад попросит, приди к нему на помощь. Повторила Тиона свою прежнюю просьбу. А если мы справимся сами, то прощай. Это я тебе обещаю, заверил её Булькир. Ждём в Риате, похлопал его по плечу Бонн. Я уже мечтаю его посетить. Виктор, ты прощён, спешно обратился Булькир к рыцарю. Если ты пожелаешь вернуться в родную страну, знай, здесь у тебя не осталось долгов. Виктор молча поклонился в ответ. До встречи, друзья. Крикнул им вслед правитель Даррена, когда утренняя пустыня наконец-то начала меркнуть по цветам плаща Великого Белого.